И кроме того, нечто случилось со мной. Правда, это было в течение личного часа, то есть в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств. Но все же... Около 16, точнее, без десяти шестнадцать, я был дома. Вдруг телефон. «Д503?» — женский голос. «Да».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 Неорганизованные сумасшедшие как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм. Белая плоскость вверху, темно-синие стены, красные, зеленые и оранжевые переплеты древних книг, желтая бронза, канделябры, статуя Будды, исковерканные эпилепсии, не укладывающиеся ни в какие уравнения, линии мебели. Я с трудом выносил этот хаос».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 Именно так. Но приходилось соглашаться, не согласиться было нельзя. Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея. Ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые квартиры. Человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри глаза. Она как будто угадала